Глава двадцатая Наутро Иродов дворец на половине царицы огласился раздирающими воплями женщин. Встревоженные, перепуганные обитатели обширного дворца с недоумевающими лицами устремились по направлению раздававшихся воплей. В числе их можно видеть старую Кипру, Соломею, и маленьких царевичей, Александра и Арестовула, окруженных евнухами и рабынями. В опочивальне царицы вокруг ложа, на котором, словно уснувшая, лежала мертвая Мариамма, с воплями толпились рабыни, а на полу около ложа, на руках других рабынь, в истерических конвульсиях, билась Александра, мать молодой царицы. Тут же, расталкивая толпу, протянув вперед руки и, казалось, ничего не видя, шел страшный, совсем безумный ирод. — Прочь, прочь! — беззвучно говорил он. — Она моя! Я никому ее не отдам! Прочь, прочь! И он со стоном упал на труп Мариаммы. Все в ужасе отступили при виде этой ужасной сцены. «Мариамма», — шептал безумец, — «моя Томириса, я Кир, ты не убила меня, я жив, Мариамма моя, ты спишь, взгляни на меня, какая холодная, точно в последнее время, заговори со мной, поблагодари меня за твой народ, как тогда благодарила, я спас его от арабов, спас от римлян, Мариамма, Мариамма». Опомнившись немного, И, слыша вопли женщин, он обернулся и закричал «Прочь! Прочь все! Унесите ее!» — указал он на бесчувственно лежавшую Александру. «Унесите ее! Она мать! А, и ты здесь, ехидна пустыни!» — крикнул он, увидав Соломею. «Прочь отсюда, ехидна! Все прочь! Вы не любили ее! Один я любил! Черный куш любил ее! Где черный куш? Рамзес!» Приведи сюда черного куша. Он любил ее. Александру унесли рабыни. Соломея и старые Кипра куда-то исчезли. Маленьких царевичей тоже увели. Увидев оставшихся в опочевальне плачущих рабынь, Ирод обнажил меч. Прочь, отсюда негодный, закричал он, вы не уберегли своей царицы! В это время, поддерживаемый Рамзесом, в опочевальню со стоном вошел черный куш. Черный куш, гляди! Она умерла! бросился к нему Ирод. Скажи еще, как она любила меня, как ждала, как ласкала, говори, а я буду слушать. Это маленькая Мариамма, это Тамирис, а я Кир, посмотри на нее, она совсем живая. Около откинутой на подушке головки Мариаммы кружились мухи. Иные садились на лицо усопшей. — Прочь, мухи! — Не оскверните чистый! — крикнул Ирод, заметив мух, и стал отгонять их. — Рамзес, иди сейчас к Ферору. Скажи, что я приказал принести сюда серебряную раку в которой покоилось в меду тело нашего отца Антипатра до погребения. Надо положить в нее в чистый белый мед тело царицы, а то мухи! Иди, а нас запри, чтобы никто не смел войти сюда. Не надо женщин, не надо рабынь, мы сами!» Рамзес ушел. Ирод и Черный Куш остались вдвоем около усопших Старый Евнух тихо плакал, склонившись над изголовьем своей любимицы, которую он когда-то носил на руках и которая своими нежными ручонками обнимала его черную, как уголь, шею. Ирод как будто несколько успокоился и долго молча глядел в лицо своей жертвы. — Так ты помнишь ее маленькую, черный куш? — говорил он как бы сам с собой. Помнишь, как родилась она? Такие же у нее были золотистые волосы. А как росла она, как резвилась? Часто она спрашивала, скоро ли придет мой Ирод. Мой. Он тихо стал гладить ее волосы, оправлять на ней тунику, прикрывая маленькие босые ножки. А помнишь, черный куш, что говорил мне мой маленький Александр? когда я воротился из Египта. Он говорил, что Мариамма часто плакала тогда и велела детям молиться, «Бог отцов наших, помилуй нашего отца». Так она учила их молиться. Говорит, так? Так, великий царь, я это помню хорошо. Так она любила меня. Тебе было это известно? Да, великий царь. Я знал, что только тебя одного она любила. А расскажи еще, добрый черный куш, как она плакала, когда думала, что Томирисса убила Кира, что я умер. Очень плакала, бедненькая. А потом так обрадовалась крошка, так обнимала и целовала тебя, и меня на радостях обнимала. И тебя обнимала. Ирод схватился было за меч. Да ведь я был ее конем. В это время рабы принесли серебряную раку и мед в больших глиняных кувшинах и поставили на пол у порога опочивальни. — Выйдите отсюда, — повелительно сказал Ирод, — и ты, Рамзес, и ты, черный куш, я позову вас после. Когда все вышли, Ирод осторожно приподнял с ложа тело Мариаммы и долго целовал его. Потом снял с мертвой тунику, взглянул на рану, нанесенную ей ночью. Рана затянулась кровью, свернувшейся. Как бы боясь причинить боль усопшей, он нежно опустил ее в раку, расправил на плечах и на груди покойницы ее пышные волосы, постоял над ней, как бы прощаясь, потом перенес раку с телом, на мраморный стол у оконной ниши и стал наполнять раку медом, чистым, как ключевая вода. Густая влага скоро покрыла все тело и лицо покойной, которая казалась еще нежнее и миловиднее под прозрачной влагой. Покрыв раку стеклянную крышку с изображением на ней по углам серебряных крылатых херувимов, Ирод позвал евнуха и рабов и велел последним вынести пустые амфоры и чисто-начисто замыть все следы меда на полу и на раке. Теперь он распоряжался, по-видимому, совсем спокойно. Постояв некоторое время над ракой, он приказал Рамзесу взять у главной рабыни царицы дорогой покров из пурпурного вессона, с золотыми кистями, и сам покрыл им раку. Затем, совершенно разбитый бессонную ночью, обессиленный от душевных мук, от горя и раскаяния, он опустился на ложе, на котором еще так недавно покоилась Мариамма, и погрузился в глубокий сон. Рамзес... Оставшийся тут же долго смотрел на своего спящего господина, лицо которого по временам подергивалось судорогами, а потом и сам забылся сном, расположившись у порога опочивальни, на полу, так, чтобы никто не мог войти туда, где спал Ирод. Услыхав, что кто-то говорит, старый раб проснулся. То говорил Ирод, но, казалось, он говорил во сне. И голос его был такой глухой. А, вы все тут, все. Что стоите, малих? Ты пришел сказать, что отравил моего отца? Я сам это знаю. И за это убил тебя в Тире. И ты тут, Антигон. Недолго твоя голова носила парфянскую корону. На мне иудейская. Сам сфинкс. В родосе надел ее мне на голову. Ха, старик без ушей, бедный старик геркан, не я откусил тебе уж, а твой племянник антигон. А ты что, пришел, Арестовул? Ты уронил свою душу в воду в Иерехоне, и теперь ищешь ее? Спроси ее у Аскалонского водолаза. А вот и Иосиф, и Суэм. Вы пришли к Мариамме. Она спит. — Мариамма! Мариамма! — вдруг дико закричал он и вскочил с ложа. Увидев Рамзеса, Ирод несколько пришел в себя. — Ты видел их? — спросил он. — Кого, господин? — Малиха, Антигона, Арестовула, Геркана, Суэма. Они приходили сюда. — То их тени, господин, приходили. — Ко мне... «Старая мать часто приходит из Нубии, а ее лев растерзал. Я сам это видел там, у нас, в далекой Нубии». «А Мряма не приходила?» — спросил Ирод, и, подойдя к раке, приподнял покров и стал глядеть на мертвую. «Господин, ты бы подкрепил себя пищею», — нерешительно заговорил старый раб. «Ты сам заболеешь». Но Ирод ничего не отвечал, — и продолжал смотреть на мертвую. Наступила ночь. Ирод опять велел привезти старого евнуха и снова стал расспрашивать его о маленькой Мариамме, о том, как она любила его, как называла мой Ирод, мой Давид. Потом начинал плакать, проклинать себя, свою жизнь. Так прошло несколько дней. Тело Мариаммы... Все оставалось во дворце без погребения. Ночи особенно были ужасны, когда в сонном дворце раздавались рыдания безумного царя. Наконец, однажды утром в опочивальню вошла его мать, старая Кипра. Она не узнала своего сына. Так он был страшен и худ. Он сидел на ложе, опустив голову, теперь уже совсем седую. «Сын мой!» сказала Кипра, положив руку на голову сыну. Ко мне приходила Мариамма. Ирод встрепенулся и дико посмотрел на мать. Да, сын мой. Она приходила ко мне, продолжала старуха. Она говорила мне, зачем твой сын придает мучениям мою душу? Зачем он не отдает земле того, что земле принадлежит? Я его любила. — Она это сказала? — радостно схватил мать за руку безумец. — Сказала, сын мой. — Зачем же ты держишь на земле душу ее? Зачем она не на лоне Авраама? — Так она сказала, что любила меня. — Сказала, и теперь любит. — Любит. — Любит. — О, Мариамма, зачем же... Мать зажала ему рот рукою. — Она любит тебя и требует погребения. Исполни ее волю, и покой снизойдет на твою истерзанную душу, — закончила старая Кипра. Только после этого Ирод согласился на предание земле тела несчастной жертвы своей безумной ревности.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 но узнав, что Октавиан намерен увести ее пленницей в Рим и красотой ее украсить свой триумф, последний фараон-женщина бежала было со своими сокровищами в склеп свой, еще недостроенной пирамиды, к западу от храма Азириса, в котором она в присутствии Цезаря и Ирода венчалась на царство, но потом припустила к своей груди ехидну И закончила собою все тридцать три династии фараонов, царствовавшие над этой удивительной страной около четырех тысяч пятисот лет. Каждый фараон, вступая на престол, тотчас же приказывал сооружать себе пирамиду, будущую гробницу, которая и строилась всю жизнь, а окончалась с его смертью. Чем продолжительнее царствование, тем огромнее пирамида, самая большая из уцелевших — пирамида Хеопса. Пирамида Клеопатры была не окончена, и время стерло ее с лица земли. Царство фараонов было погребено навеки. Погребали его первый римский император Октавиан Август и последний царь независимой Иудеи, Ирод Великий, которому история забыла придать более полный эпитет — Великий Злодей.